Глава двадцать девятая. По первости, я решил, что в себя пришел Веретенников, поэтому особенно не переживал, так как знал, что добить его обессиленного не составит никаких проблем. Но осознание пришло довольно скоро. Еще не успела рассеяться поднявшаяся от взрыва пыль, как я почувствовал запах серы. Вот черт! Запах серы, от которого закружилась голова, не пахло? Воняло настолько сильно, что, казалось, в воздухе не осталось ничего, кроме серы. «Фу-у-у-у-у!» Я зажал нос и начал подниматься на ноги, но не успел сделать это, как снова упал. Метрах в пяти от меня раздался громкий, оглушающий звук. Рев! Чудовищный, монструозный рев! Звуковая волна опрокинула меня на спину, и я стал отползать. Сквозь весь этот хаос, крики суетящихся людей, поднявшуюся пыльную завесу, валящий дым, я разглядел его. Глурка, по внешнему виду которого можно было сказать, марась невиданных ранее масштабов, и по размеру, и по силе. Глурк стоял на мощных жилистых ногах с выпирающими костями. Это первое, что я увидел, когда поднял голову кверху, разглядел и остальное. В высоту чудовище было около шести-семи метров. Из его похожей на голову Добермана головы торчали длинные ребристые рога. Глаза сверкали желтым кислотно-ядерным светом. Кожа, разумеется, была серой, но сплошь и рядом ее покрывали то короткие, то длинные шипы, почти такие же, как и рога на голове. Они торчали отовсюду, из коленей, из сморщенных локтей, из груди, живота, плечей. Рот чудовища был приоткрыт, а из него будто сгнивший кусок мяса свисал язык, с которого капала прозрачная слизь. Насколько я понимаю, взрыв был следствием того, что схлопнулась червоточина. Что-то подобное я уже слышал при появлении обезьяна-паука в парке, но тогда взрыв получился не таким мощным. Сейчас же, судя по всему, перед нами глург какого-то очень высокого ранга. И почему ублюдок появился в такой неподходящий момент? Ровно тогда, когда нам с Кабановым оставались считанные секунды, чтобы победить на дуэли, закон подлости, так это называют. Впрочем, сейчас исход дуэли не настолько актуален, как выживание, а с этим, судя по всему, могут возникнуть небольшие проблемы. Я полз спиной назад, безотрывно рассматривая Глурка. В ушах раздался гулкий стук сердца по спине и лбу стикал пот. И до появления Глурка было неимоверно жарко, но после на арене воцарился настоящий ад. Вдруг до меня кто-то дотронулся, и от неожиданности я вздрогнул, обернулся и увидел Кабанова. Здоровяк хлопал глазами, в которых читался страх в перемешку с чем-то странным. Он стоял на полусогнутых и тяжело дышал. — Глеб, это Глурк капитанского уровня! — произнес он и сглотнул. — Ёб, капитанского! То есть настолько все плохо? Надо бежать и помочь остальным. Да, Вадим был абсолютно прав. Из-за неожиданно появившегося глурка все мои мысли смешались, и я даже забыл, что нахожусь на арене не один. Ведь здесь, кроме меня и моего сокомандника, Веретенников-Совчинниковым. И это не считая гигантской толпы людей, но они, благо, находились в более безопасном положении. Но черт побери! Какая же соблазнительная мысль, что у меня появилась возможность сожрать глаза глурка капитанского уровня. Это ведь нехилый скачок для силы моего глаза Хроноса. Всё, что я ел до этого, просто лёгкая закуска. Глаза же рогатой мрази, блюдо из элитного ресторана. И если мне удастся, нет, потом. Это потом. Сейчас главное выжить самому и не дать погибнуть другим. Что же до глаз Может, чего и выйдет? Веритеенников, закричал Вадим и пухлым пальцем указал в сторону гlurка. Там, в метре от его ног, всё так же без сознания лежал Андрей. Он так и не пришёл в себя после перегрузки от пробудителя. Его же сейчас, в следующую секунду, рядом с нами чёрным вихрем промчался Овчинников. От его ног исходила чёрная дымка, видимо, дающая ускорение. Он, не оглядываясь, улепётал на территорию арены. Стой, крикнул я ему вслед, но черноволосы никак не отреагировал. Он лишь сильнее ускорился. Вот же долбанный трус. Из-за того, что вокруг было дичайше жарко, я стал раздеваться. Закатал рукава на порванной рубашке, расстегнул половину пуговиц, поднялся на ноги. Как следует проморгался. "Нет!" воскликнул Кабанов и бросился вперёд, к глорку. "Нет, нет, нет!" Я окинул взглядом чудовище и увидел, как оно начало шевелиться. До этого момента стоявший неподвижно, привыкающий к новому миру, теперь Глург пришёл в себя. Кровь или что там за жидкость внутри него, чудовища, зациркулировала по венам, и он неестественно подёргов конечностями, нагнулся к Веритеенкову. Уже почти схватил парня своими здоровенными руками, как ему помешал из воздуха появившийся энергетический щит. Вадим «Хррррр!» <гірг> — удивленно мыкнул Глурк. Тело Веретенникова покрылось плотным синим полем, которое ограждало его от Глурка. «Пошел прочь! Прочь!» — кричал Кабанов, стоя в нескольких метрах от Глурка и до хруста сжимая кулаки. Он концентрировался на энергии и вкладывал все силы в то, чтобы защитить Веретенникова. Мне показалось, что Глурк улыбнулся. По его лицу пробежала странная судорога, и он всё ещё, стоя в сокбенном виде, замахнулся и соданул по силовому полю двумя руками. Хватило всего одного удара, чтобы щит рассеялся. Эх, вздохнул Глурк и всё-таки схватил Веритеенникова. Кабанов взревел от натуги и материализовал энергетическое копье, которое влетело точно в предплечье Глурку. Чёрт, Кабанов Это ведь просто запредельный уровень владения энергией. Мало того, что он научился создавать защиту на расстоянии, так ещё и оружие смог. Человек без дара, чистая энергия, хотя и имеет безграничный потенциал, но она ужасно сложная в освоении и для таких манипуляций требуется огромный опыт и мастерство. Настоящий уникум. Следом за первым копьём в глоурка вонзилось и второе, но на этот раз в грудь. Вадим стоял на том же месте, даже не покраснев, а посинев от напряжения. Он орал, будто его режут на куски, но тем не менее не отступал и всеми силами пытался спасти Веретенникова. Эхм. На этот раз я был уверен, что Глурк улыбнулся. Чудовище оголило свои жёлто-чёрные зубы в количестве не меньше сотни, облизнулось, глаза сверкнули жёлтым блеском. Третье копье и прямо в живот Глурку. Оно вонзилось лишь на треть, но тем не менее вонзилось, и это был просто запредельный результат. Чтобы ученик первого курса совершил такое, кому скажи, не поверят. Правда, вот вся эта чудовищная напряжённая работа, которую проделал Вадим, оказалась бесполезной. Для Глурка эти атаки были что укуса комара. Он даже не стал вытаскивать из себя энергетические копии. Они не наносили ему никакого урона и абсолютно не беспокоили, поэтому он, лишь разодорившись, продолжил подносить к своему рту веретенникова. Ещё несколько секунд, и он сожрёт Андрея, раскусит его тело своими острыми зубами и проглотит, наслаждаясь вкусом человечины. Сожрёт того, кто даже не пришёл в сознание. Хрен тебе, хмыкнул я и ударил глурко по еле заметной пульсирующей ране в боку. Всё это время я, естественно, не стоял на месте. Собрав всю доступную энергию в кулак и с помощью глаза Хроноса обнаружив слабое место на теле Глурка, видимо, он получил это ранение ещё на своей планете. Разогнавшись и подпрыгнув, ударил его по нему. Как только мои ноги вновь коснулись земли, я тут же перекатился в сторону, ибо рядом приземлилось тело Веритеньникова. Мой удар для Глурка всё-таки оказался не таким безвредным. Видимо, тот, кто ранил ублюдка, был довольно сильным, и поэтому стоило лишь надавить на больное, как чудовище замычало досадным тоном и запетляло в сторону. Я же немедля подхватил Веритеньникова и побежал вместе с ним на выход. Пробегая мимо Кабанова, сказал ему, чтобы пустил ещё одно копьё в то же место, куда ударил и я. Хорошо, сказал Вадим и принялся создавать энергетическое оружие. Тяжело дыша, истекая потом от жары и идущей кругом головой, я бежал вперёд. Бежал изо всех сил, стараясь не потерять сознание. От запаха серы было тошно, а и без того уставшее тело еле тянуло подобные нагрузки, но мне нельзя было останавливаться. Иначе нам с велитенниковым крышка. Если Кабанов попадёт куда надо, это выведет Глурка из строя ещё на некоторое время. когда и ему удастся показать себя как результативного бойца, да без проблем скрыться с арены. Но проблема состояла ещё и в том, что мы не знали, когда прибудет помощь. Как назло, сегодня в академии не было Зимского и его приближённых. То есть РГМА было лишено самых сильных бойцов, и ближайшими, кто мог дать отпор ублюдку, оставались мы с Кабановым. Алексей Петрович, узнав, что будет проводиться дуэль, разочарованно опустил усы и убрался прочь. Он всей душой ненавидил это дело. Ненавидел, когда бойцы, которым впору трудиться над своей силой, дабы пускать её в нужное русло, убивать глурков. Вместо этого избивали друг друга, и нередко до смерти или полусмерти. Поэтому его сегодня и не было. Кто ж знал, что появится эта образина? Что произойдёт Наконец очнулся веретенников и подал голос. Что происх? Я тяжело вздохнул, спустил длинного и неудобного веретенникова на землю и опёрся о колени. Решил отдышаться, так как сил оставалось очень мало. "Идти можешь?" спросил я и схватил Андрея за руку, потому что его качнуло в сторону, и бедолага чуть не свалился на землю. Веретенников схватился за голову, протёр глаза, сплюнул кровью и поморщился. обернулся на глурка, который с диким рёвом вытаскивал из той самой раны энергетическое копье Вадима. Чёрт, он сделал это, попал. Что за чудо-первокурсник? Уверен, что овчинников с веретенниковым дико недооценивали его, принимая на дуэль против себя. А вот как всё оказалось по итогу. Теперь у нас есть ещё дополнительное время, и всем удастся скрыться до прихода подмоги. Господи, произнёс веретенников и ещё раз протёр глаза, будто не веря увиденному. Какого хрена здесь творится? Хватит причитать. Беги давай отсюда, пока можешь, а мы этого ублюдка задержим. И не забудь потом сказать нам спасибо, иначе Они заперли нас тут. Заперли мать вашу. Заперли. Изне откуда вдруг появился Овчинников. В глазах его отражался первобытный страх и растерянность. Он тяжело дышал, постоянно поправляя спадающие на лицо чёрные волосы. Что ты несёшь, спросил Веритеенников. Что значит заперли? спросил я. Вот, черноволосый поднял вверх руку, указывая тем самым на силовое поле, что окутывало арену. Вот чёрт. До этого момента поле, огораживающее зрителей от случайных энергетических попаданий, виднелось только глазом Хроноса. было прозрачным и активировалось только в нужный момент. Теперь же оно обрело густоту, фиолетовый цвет, стало почти что непроницаемым. Земля вокруг нас покрылась полумраком. "Но почему?" рявкнул веретенников, хлопая глазами. "Почему нас заперли?" "Я не знаю, не знаю!" истерично отвечала Вчинников. "Это нам что, подохнуть здесь теперь? Я не хочу умирать, чёрт бы вас всех побрал!" Лессовский, ублюдок, это ты во всём виноват. Если бы не ты. Да закройся ты уже, спокойным, но уверенным голосом произнёс я. Разорался тут как сыкуха малолетняя. Всё же очевидно. Энергетическое поле усилили для того, чтобы Глург не выбрался с арены. Там на трибунах больше 1000 людей, и пока они не укроются в безопасном месте, защиту не снимут. Но ведь мы, мы-то здесь — отвечал Овчинников, от нервов закусывая губу. — Тысяча против четырех человек, — ухмыльнулся я. — Простая математика. Никто не станет жертвовать тысячью ради четырех. Нам просто не повезло. Вот и все. — пожал плечами. — Какого хрена ты так спокоен? Жизнь запасная где-то спрятана. Что нам делать-то теперь? — Как что? Я хрустнул шеей и повернулся в сторону Глурка. — Драться, товарищи, драться. — Драться.